Слова 14. Слова еретика или реалиста. Камера видеонаблюдения висела на углу здания и смотрела прямо на оживленный перекресток. Серая коробка довольно внушительных размеров с черной трубкой объектива. Новейшая разработка. Снимает и показывает все в режиме реального времени. Внутри установлен кристалл анимы, позволяющий камере видеть в магическом спектре. Внутри саду вот такие же штуки, на всех оживленных перекрестках понатыканы. Ну, если верить слухам. Там еще и запись ведется на пленку. До этого я видел камеры лишь однажды, да и то это было тоже в Москве, в зале регистрации турнирной арены. Но там камеры были гораздо меньше, пусть они тоже сильно бросались в глаза. Большое око следит за тобой, брат, процитировал я одного известного писателя. Правда, в его фантастической книжке никаких камер не существовало. Вместо них были теневые духи, что управлялись через колодцы душ. Руководил городом призыватель девятого ранга который, разумеется, был теневиком, вышел порядка. Я же стоял неподалёку от выхода из метро и смотрел сразу на две улицы: старый и новый Арбат. Сразу после перехода можно было повернуть направо или же налево. Новый Арбат справа выглядел как сосредоточие роскоши и богатства. Множество ярких вывесок дорогих заведений слепили даже днём. Высотки из стекла и бетона напоминающие больше гигантские зеркала нежели жилище и старый арбат, который, казалось, втиснулся между двумя рядами стареньких приземистых домов. Хотя улица была очень широкой, ощущение тесноты не покидало. Единственная камера, что я заметил, была демонстративно направлена в сторону нового арбата. Большое око следило, чтобы никто не тревожил покой господ. Вроде как Одно из этих высоких зданий как раз принадлежит небожителям. Я же свернул налево, и вскоре подошвы моих ботинок сошли с асфальта на старинную брусчатку. Было что-то древнее и завораживающее в этом месте. Архитектура старых времён, отражающая веяния эпохи. Всё, начиная от зданий и заканчивая кованными фонарными столбами, Делалось так, чтобы выдержать поток драконьего пламени и выстоять. Это сейчас вещи делаются легко и быстро. Зачем выдерживать атаку чудовищ, если можно просто забенить сломанное? Так же легко и быстро, а главное дёшево. Впрочем, этой улице не страшны внезапные полчища монстров. В центре на каждом углу размещены стационарные барьеры, которые не позволяют разломам открываться на территории. штука не только баснословно дорогая, но и крайне редкая. Один из трёх градообразующих столпов. Чтобы где-то в нашем суровом мире возвести город, нужно три вещи. Барьер, который прикроет хотя бы центр вместе с ключевыми постройками. Арка портальных врат что обеспечит логистику и разумная необходимость в возведении города. На своём веку я не слышал ни об одном новом городе, по крайней мере, в союзе. Вроде как далеко на севере не так давно образовали поселения с вратами и барьером. Это из-за большого количества ресурсов, которые добываются мелкими поселениями. Никель, апатит, нефть, морепродукты. А так Большинство барьеров сгребает под себя Москва. Уверен, они настолько утыкали им центр, что внутри Садового разлому негде будет открыться. Это же касается многочисленных коттеджных посёлков для богатеев. Земля, где установлен барьер, стоит просто баснословных денег, что честным путём ни один человек не сможет заработать. Да даже призыватель, если только он не поднимется на самый верх, Хотя бы к седьмому рангу. Ну, вот вроде бы пришел в родное сердце любого призывателя место, а опять думаю о плохом. Впрочем, улица меня не особо впечатлила, разве что туристов слишком много. Да, пришел я сюда, в принципе, с определенной целью. Нам сюда. Ричард кивнул в сторону неприметного переулка, заканчивающегося тупиком. Ни вывески, ни лампочек, ни каких-либо прожекторов. Только скромная табличка у входа гласила, что мы входим в магазинчик Эдгара. Интересно, у него на голове будет гнездо с вороной. С этой мыслью и улыбкой я толкнул дверь. Звекнул колокольчик, и мы оказались в просторном помещении с простыми деревянными полками и стеллажами. Ассортимент я бы назвал всё для рейда. При этом товары были обычными, не артефактными. Рюкзаки, одежда, сумка, ремни, верёвки, небьющаяся посуда, всякие там мелочи. Из двери за стойкой вышел щуплый пожилой мужчина с проседью в тёмных волосах. Цепкий взгляд, спокойное лицо выдавали в нём хозяина этого места. И да, ворон был только сидел на плече. Эдгар кивнул Ричарду. Хозяин кивнул в ответ, но ничего не ответил. Он продолжал смотреть на меня, а я несколько отвлёкся, разглядывая красивую и гордую птицу. Проводник заблудших душ, так называлось это существо. Да, ворон был призыванным созданием, но чтобы отличить сущность анимы от обычного животного или птицы, требуется какой-то определённый опыт. Ворон был нейтральным существом третьего ранга с показателями 01. Разведчик, способный видеть во многих спектрах, в том числе и через стены. А ещё он с лёгкостью мог уничтожить большинство нематериальных сущностей. Ещё птица могла получить некоторые баффы, если призыватель использовал тот или иной тип камней. Изумруд аспекта природы делал ворона очень живучим и позволял транслировать волю призывателя. Например, вызвать существо не рядом с собой, а рядом с вороном в тылу противника. Обсидиан делал саму птицу духом и превращал из разведчика в грозного охотника на призраков и прочих нематериальных тварей. Просто великолепное, прекрасное существо. Ан добрый день. Вернулся я в реальность. Наш общий знакомый рекомендовал приобрести у вас специи для чая. Специи, они у нас есть, ответил на пароль Эдгар. Прекрасное существо, не удержался я. О, -о, -о. вскинул бровь хозяин. Вы способны отличить призванного ворона от рождённого? Или вам подсказали? У призванных существ свой запах. Пожал я плечами, чем явно удивил как хозяина, так и Рича. Легко почувствовать, если обращать на это внимание. Но не стал я уточнять, что это один из немногих способов понять, что к тебе приближается разломная тварь, а вовсе не безобидная стайка кроликов. А запах тут был стойким. Похоже, что ворон находится в призыванном состоянии практически всё время. Ну что ж, хорошая защита от недобросовестных покупателей. А если учесть, что это существо, как многие разведчики, умело прятать свою аниму от чужих глаз, то 2 и 2 сложить не так уж и сложно. Приятно иметь дело с знающим человеком, протянул руку хозяин Эдгар. Это по Вы дали существу имя? Но настала моя очередь удивляться. А почему бы и нет? И загнул бровь хозяин. Но это необычно. Для кого как? Зачем давать призванному существу имя? В этом нет смысла. Ведь ты никогда не будешь к нему обращаться, а оно никогда не откликнется. Любое желание хозяина улавливается им мгновенно и исполняется на уровне мыслей а опытным призывателям хватает одного желания, чтобы целый десяток разнообразных существ начал действовать, играя свою роль. — Вы за заказом, как я понимаю, — произнес Эдгар, а затем достал из-под прилавка резную шкатулку. Ну что ж, еще одна блаш. Шкатулка для хранения предметов аниме, анимакуб. Выглядит как простой брусок металла где крышка просто растворяется по желанию держащего. А тут кто-то просто вставил анемакуб в деревянную коробку и даже ещё украсил. Я извлёк две карты существ, а также несколько камней: аквамарин, янтарь, лазурит. Вода, земля и воздух. Выложил на прилавок из инвентаря Хлыст и Ядовитое облако, что снял с татуированной Добавил к этому алмаз из правой длани, ну, всё равно он мне более не нужен. Прикинув, вставил на его место лазурит, теперь я воздушник. В правой длани у меня было ускорение, что досталось мне после делишки трофеев в инфернальном разломе. Само по себе ускорение было нейтральным на первом ранге, но усиливалось с использованием аспекта ветра. Скажем честно, без аспекта ветра это ускорение вообще не чувствуется. Очень странный набор, произнёс Эдгар. Особенно, если не знать, что за карты. Вы точно понимаете, что делаете? Не сомневайтесь, улыбнулся я. А эти карты? Вы уверены, что не ошиблись? Они синергичны, кивнул я. Мало кто это знает. — Непостижимы механики аниме. Наставник говорил, что это не механика, а скорее ошибка. Аниме несовершенна, господин Эдгар, поверьте. Не стоит принимать ее за нечто божественное. Слова еретика, усмехнулся в усы продавец. Или же реалиста. Чем еще могу быть полезен? Мне нужен будет камень иммунитета. — Я не могу. Я не нашел его в свободной продаже, а оставлять заявку нет желания. Ну что ж, что знают двое, знают все. Кивнул хозяин магазинчика. Какой аспект? Огонь. Хм, задумался он. Малый камень иммунитета дает вам три секунды неуязвимости к огню. И стоить будет примерно полторы тысячи. За 300 рублей я могу продать вам эликсир огненной стойкости. Он даёт не полный иммунитет, но повышает сопротивляемость на 3 минуты. 3 минуты за 300 рублей и 3 секунды за 1500. Отлично, кивнул я. Эликсир тоже нужен. Когда можно будет прийти за ним? 2 недели. Не меньше. Я напишу Ванему, когда будет готово. — Хорошо, спасибо. — кивнул я. — Теперь нужно думать, где раздобыть еще пару тысяч рублей за пару недель. Хоть реально иди на арену делать ставки или самому биться. За две тысячи можно купить четыре-пять хороших карт второго ранга, а это уже полноценная боевая мини-колода. Ладно, об этом у меня голова еще успеет поболеть. После меня свой заказ забрал Рич. Он чуть ли не со слезами на глазах отсчитывал купюры, поглядывая на меня. — Слушай, ты уверен, что это все необходимо? — Все это — самый минимум от необходимого. Да и чего ты паришься? Тут же не твои деньги. — Ты сам пойми, Айрин деньги дали родители, потому что переживают за нее. Метелица вообще откладывала эти деньги месяцами, если не больше. А Зак, сам понимаешь, он сейчас каждую копейку бережет. — Эй, это ты попросил их поднатаскать? — Да. Напомнил я. И в любом случае это поможет выживаемости твоей группы. Ты за них отвечаешь в разломе. Да знаю я, посмурнил Рич, видимо, вспомнив Зака. Поэтому ты не прав. Почти половина этих денег мои, и я их не одалживаю, а вкладываю в свою группу. Но ты уверен, особенно насчёт этого? И он кивнул на перевязь ремней и крепёжей. О, точно, вспомнил я. Возьми еще коробку мела, вон того, с верхней полки. Сам я тоже присмотрел некоторое снаряжение. Немного легкой одежды обязательно взять с собой компас. В разломах он, конечно, не работает, но по поведению стрелки можно многое узнать, если знать, на что обращать внимание. Фляга для воды тоже не помешает. Котелок и прочее взял Рич сразу на группу. Я затарился всякой мелочью, еще на 20 рублей. Ещё мы ми дорогими были б добротные походные ботинки. В разломах я предпочитал передвигаться босиком. Сражаться тоже лучше босым. Земля может сказать многое, ну, если уметь слушать её. Но до разлома нужно дойти. Да и бегать так лучше, чтобы не напороться на острый камень. Ремень под сумки, неплохая разгрузка с множеством кармашков, куда можно сложить всякую мелочь. Мало кто знает, но в расломах есть жизнь и помимо тварей. И я не про деревья с кустами. Иногда можно найти озеро или речушку. А если есть леска, крючок и грузило, то да даже можно полакомиться разловной рыбой. После этого рыч повёл меня в небольшое кафе неподалёку. На улице было довольно тепло, так что мы уселись на веранде и заказали одну большую пиццу на двоих. Никогда не ел раньше ничего подобного, но оказалось довольно вкусно. А ещё кофе. Его любил эзотерик, а вот мне никогда его <дившись> вкус не нравился. Но здесь кофе делали иначе. Добавляли взбитое горячее молоко и сахарный сироп. И вот теперь это было куда лучше на вкус. Эза, я хотел спросить, начал Ричер. Зачем ты здесь? Ну, я имею в виду наши трущобы. Не понял вопроса. Слушай, я видел тебя в разломе. Видел карты и артефакты, что ты сказал купить нашим. Ты разбираешься в призывателях, идущих по пути повелителя существ. Разбираешься в морозных призывателях. Да и сам что-то своё делаешь. При этом ты хорошо тренирован. Распознал сложное заклинание босса. Тебе подкачаться хотя бы до ранга 3, и выйдет очень сильный разломщик. До да тебя любой московский клан должен с руками и ногами отрывать. А вместо этого ты согласился помочь трущёбным с прокачкой. Видишь ли, с клановыми у меня трудные отношения. Ты и сам знаешь, что за меня назначили награду. Пока это клановые переживать нечего. А вот когда за тебя возьмётся местная мафия, тогда стоит. В отличие от правительства, эти ублюдки всегда платят обещанное. Что ж, учту, спасибо. А вот насчёт твоих тут всё просто. У нас был честный уговор. Ты помогаешь мне с прокачкой, я помогаю соответственно твоим. Честно говоря, меня в первую очередь интересует собственный прогресс. Без обид. Но если при этом можно помочь другим ребятам, то почему бы и нет? Тем более, благодаря вам у меня есть крыша над головой, еда и горячая вода. А это немало, уж я-то знаю. Другой вопрос, зачем тебе это? В каком смысле? Да в том же самом. Я действительно много путешествовал, часто ходил в разломы с опытными группами, пусть и на правах ученика. Я видел стихийных лучников, и ты идешь по известному билду. А значит, ты и сам что-то можешь. Почему же ты живешь в брошенной общаге, а не в клановом доме? Сложно. После паузы ответил Рич. Мог бы, это правда, и даже собирался. Может, ты еще был здесь в то время. Это было около пяти лет тому назад, в Тушино. Там был большой пожар, ты помнишь или слышал? Один из жилых домов полностью обрушился. Правительство сказало, что это был взрыв газа. Да вот только газ там отключили очень давно. Продолжай, напрягся я. У нас было много призывателей разного возраста. Две полуноценные группы для рейдов и ещё несколько молодых ребят. Я тогда учился у опытного парня, от которого мне и достался мой лог. Кто-то из наших перешёл дорогу клановым. Не знаю, что там было, но что-то не поделили. То ли разлом, то ли какую-то запрещёнку не хотел кто-то отдавать. Но в итоге к нам на район посреди ночи приехало два тонированных микроавтобуса без гербов и опознавательных знаков. Ну что, что-то такое припоминаю. Там были силовики в при полном параде а с ними и клановые. В итоге завязал с собой. Я уже спал к тому времени, а потом собирал слухи по крупицам. Вот честно скажу, не знаю, кто начал, но видел, чем все закончилось. Здание на окраине, хороший жилой дом, где у наших разломщиков была штаб-квартира. Это был не просто пожар. Такое чувство, что дом подорвали вместе со всеми, кто был внутри. Руины и пепелище. И это сделали клановые. 15 призывателей, около сотни мирняка, включая детей, а по новостям лишь двухминутный ролик о взрыве газа. Я многих знал лично, со многими уже ходил в разломы. После такого к клановым явно не захочется соваться, кивнул я. И любить их не за что. Остатки местных призывателей в итоге разъехались кто куда. Моно забрал старший брат к себе в Медведкова. Некоторые ещё пытались закрывать разломы, но без нормальной команды быстро гибли. Я на тот момент был лучником третьего уровня, а Зак только-только прошёл инициацию. Мы как могли вдвоём прикрывали местных, ехать к нам было просто некуда. Чаще просто старались сдерживать наплывы монстров, пока клановые не приедут. Но трущёбы всё равно пустили на глазах, даже банды не хотели держать территорию моно подтягивал по возможности своих, но добычи там нам почти не оставалось в таких случаях. А остальные? Но ну, метелица инициировалась полгода назад. Она сама к нам пришла. Времени ни у кого особо не было, но как могли водили её по разломам, пытались прокачать. У Айрин вообще тут инфернальный разлом был первым. Она храбрая девочка, хоть и наивная. Честно скажу, зря она туда полезла. А вот теперь еще и Зак выпал из обоймы, но хоть жив. Эй, — Эй-эй-эй-эй! Рано нос вешать! — встряхнулся я. — Я уже понял, что ты человек идейный, и команда у тебя такая же. И я уважаю то, как ты заботишься о них и о жителях трущоб. — Не переживай. За твоими ребятами я тоже пригляжу. — Ну, сам я не гений билдостроения и прокачки. Но основы всё-таки знаю по разным архетипам. Так что, ребят, мы подтянем. Кстати, по поводу Зака, есть у меня одна небольшая идейка. После покупок мы поехали в район Строгино на северо-западе Москвы. И хоть район был недалеко от ТМКД, трущёбами его не назовёшь. Тут было расположено небольшое озерко, несколько парков и пляжная зона с множеством кафешек и ресторанчиков. Сейчас весна лишь вступала в свои права, хотя в черте города снег давно растаял, но тем не менее гуляк и зевак было не так уж и много. Ехали мы сюда совсем определённой целью. Мы встретились с остальными членами группы. Метелица Зах Айрин. Моножил в Медведково. Это где-то на северо-востоке, район примыкающий к стене. И хоть с Ричем они дружили, В его отряд Мо не входил. Рич и сам хотел перебраться к медведям. Жизнь там куда спокойнее. У них там больше трех групп призывателей живет. Но тогда в Тушино вообще никого бы не осталось. Сам Рич укатил по своим делам, так что мы вчетвером пошли дальше. Зашли в обычный подъезд самой обычной девятиэтажки. Позвонили в звонок. Дверь нам открыла старушка про каких, говорят, божий одуванчик. Метелица назвала одноразовый пароль гильдии. Старушка что-то в ответ сказала, кажется, на китайском. При этом я знатно офигел. Она махнула рукой, сверкнули пять алмазов, а вместо стены в коридоре появилась дверь. Ха, иллюзионист пятого ранга. Интересное прошлое у местной квартиранки. За дверью была кладовая там мы нашли вход в подвал, прошли технический этаж и углубились под землю. Туннель явно копали вручную, укрепляли как могли. Выглядело не очень надёжно, но земля под ногами была утоптана до состояния камня. И что это за место? спросил я, пока мы шли по полутёмному тоннелю. Разлом находится на заброшенной станции подземки, пояснила Меделица. Про него узнали только когда гоблины полезли на поверхность. Ну, как-то повезло, был не сезон и всё зачитили без лишнего шума, так что правительство не в курсе. Подземку перекрыли, заварили, завалили и всё такое. А потом сделали несколько входов и выходов для гильдии. Ничего себе, как всё серьёзно. А у гильдии всегда так. Один рейд полиции, и они загребут под сотню призывателей. И тогда уже ни о какой гильдии речи идти не может. Так что за конспирацию можешь не переживать. На станции стоит хаотический портал, всё как положено. А что делать тем, кто окажется внутри разлома во время обвала? Станцию взорвут, будет обвал. Выход из разлома запечатает. Внутри стоит пробой. Вы создали искусственный выход из разлома. Удивился я. Игла для пробоя это артефакт безумно редкий. Это обязательное условие для всех фарм разломов гильдии. К тому же, не забывай, что все члены платят взносы, а потому почти все деньги уходят на обеспечение безопасности. А пардон, кто стоит во главе гильдии? Внезапно задумался я. Мне не особо важно, но просто интересно. А вот не знаю. А Волк знает. Волк это один из районных кураторов. Над ним стоят окружные кураторы, над ними ещё какие-нибудь, а над ними городской куратор. То есть получается, он и есть глава. А вот это вряд ли. Вроде как гильдия работает по всему союзу, как минимум, во всех 15 крупных городах. А может, и в других тоже. Кто руководит всем, одной дюжине известно. "С вашей-то конспирацией и то не факт", усмехнулся я. "Во-во", задорно ответила она. "Ладно, пришли". Станция походила на какой-то громадный ангар, освещённый прожекторами. Только тут было несколько секций. Была зона стоянки, где стояло много контейнеров с приваренными лестницами, где-то жили разломщики, что работали тут, другие можно было арендовать. Была зона отдыха с печами, открытой кухней, диванами и даже небольшой сценой. Зона торговли с несколькими лавочками торговцев. Что-то вроде трактира, оборудованного внутри большого шатра. И, конечно же, зона с самим разломом. Он был огромным, 15 м в длину. Больше того, что я видел в метро. Небесная перехода переливалась снежным голубым светом, темнее к краям. Некое приятное чувство предвкушения разлилось в груди.